Рыба. В древних религиях рыба символизировала образ любви и плодородия. Начиная с эпохи раннего христианства, она стала символом самого Христа. Греческое слово «рыба» — «ихтис» — может быть разложено по буквам на фразу «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», в связи с чем изображение рыбы стало тайным знаком у первых христиан, претерпевавших гонения в еще языческом Риме. Вместе с тем в христианской церкви новообращенных именовали песцикули, рыбки, а крестная купель называлась песцина, рыбный садок. Символика рыбы оказывается таким образом связанной с таинством крещения. По словам раннехристианского богослова Тертулиана, «Мы, маленькие рыбки, ведомые нашим Ихтис, мы рождаемся в воде и можем спастись не иначе, как пребывая в воде». В Новом Завете образ рыбы связывается с проповедью бывших рыбаков, ставших апостолами. Христос называет «ловцами человеков» а Царствие Небесное уподобляет неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Сам Христос тоже ассоциировался с ловцом душ. В изобразительном искусстве образ рыбы встречался в таких религиозных сюжетах, как «История чудесного улова» «Рафаэль. Чудесный улов. 1515-1516». «Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами». Бернардо Стротсе «Чудесное насыщение пятью хлебами и двумя рыбами», 1630-й. В сцене чуда со статиром. В первом сюжете рассказывалось о чудесном улове рыбы. Согласно Евангелию, Христос посоветовал двум братьям, Симону, прозванному Петром, и Андрею вновь забросить сети в озеро после долгой рыбной ловли, продолжавшейся всю ночь и не давшей результатов, и призвал их стать ловцами человеков. Они послушали совета, и их сети пришли полными рыбы. В истории о насыщении пятью хлебами и двумя рыбами Иисус чудесным образом разделил пять хлебов и две рыбы между большим количеством людей, и все остались сыты. В знаменитой фреске «Чудо со статиром Мазаччо» итальянского мастера эпохи Возрождения представлен апостол Петр, достающий монету из пасти рыбы. Данная сцена связана с определенным эпизодом в Священном Писании. Христу и его ученикам нужно было заплатить подать при входе в город Капернаум. Иисус сказал Петру «Пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27. Рыба традиционно изображалась и в сюжете, повествующем о ветхозаветном персонаже по имени Товия. Во время своего путешествия юноша спустился к реке Тигр. Вдруг из воды на него кинулась большая рыба, желавшая его проглотить. По указанию своего спутника, которым оказался впоследствии архангел Рафаил, Товия схватил ее и выбросил на берег. Сердце и печень этой рыбы помогли юноше одолеть злого демона, а желчь — вернуть зрение его слепому отцу Тавиту. Рядом с огромной рыбой или в ее пасти изображался пророк Иона, который, вопреки Божьей воле, сев на корабль, отправился не в Ниневию призывать грешников к раскаянию, а совсем в другой город. Когда поднялась на море страшная буря, а жребий показал, что именно Иона стал причиной Божьего гнева, моряки выбросили его за борт, где тот был проглочен огромной рыбой. Три дня и три ночи Иона, находясь в очреве рыбы, отчаянно молил Господа о прощении, и Господь жалился над ним. Рыба выплюнула Иону рядом с городом Ниневия, где пророк выполнил миссию, возложенную на него Богом, призывая грешников к раскаянию. Образ Ионы является аллегорическим образом Христа, который воскрес после трехдневной смерти. Примечательно, что... Этот сюжет популярен не только в европейской культуре, но и в искусстве Ближнего Востока, в том числе в средневековых персидских миниатюрах. В искусстве Северного Возрождения и в голландской живописи XVII века рыба, а в особенности селедка, символизировала постную пищу. Так, в картине Питера Брейгеля-старшего «Битва по ста и масленице» 1559 на деревянной лопате, которую фигура, олицетворяющая пост, держит в руке, можно увидеть двух рыб. В другой знаменитой композиции Брейгеля «Фламандские пословицы» 1559 селедка тоже не раз изображается в связи с разными существовавшими на тот момент поговорками. К примеру, фраза «здесь больше, чем просто селёдка» означала, что всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Столетием позже в голландских натюрмортах изображение рыбы и хлеба вновь отсылает нас к теме Евхаристии, а в роскошных рыбных лавках фламандских художников Обилие рыбы и морских гадов напоминает о богатстве моря и является аллегорией водной стихии и зимнего времени года. Лукас «Кранах-старший» — мистическое обручение святой Екатерины Александрийской со святыми Доротеей, Маргаритой и Варварой, 1510-е. Центральный персонаж здесь святая Екатерина Александрийская, который младенец Христос надевает на палец кольцо. В жизнеописании святой рассказывается о том, как после крещения Екатерине во сне явилась Дева Мария и вручила ее руку своему сыну, который надел на нее кольцо. Таким образом, девушка стала невестой Христовой. Рядом со святой Екатериной представлены символы ее мученичества — меч и колесо с шипами. За приверженность христианской вере девушка была приговорена к смерти через колесование, однако в момент казни явился ангел и разбил колесо, но христианка все же была казнена, ей отрубили голову мечом. Дева Мария протягивает младенцу Христу гроздь винограда как символ его будущих страстей. Цвета одежд Богоматери также имеют определенное символическое значение. Красный, а точнее пурпурный, был цветом одежд древнеримских императоров. Синий традиционно ассоциировался с небом. Сочетание красного и синего в данном случае — свидетельство того, что перед нами Царица Небесная. Святую Доротею можно узнать по корзине с розами в руках. В некоторых изображениях этой святой, помимо роз, появляются и яблоки. «Дракон» — атрибут святой Маргариты Антиохской, которая, согласно легенде, с помощью крестного знамения и молитвы смогла одолеть самого сатану, принявшего облик чудовища и проглотившего ее. Атрибут святой Варвары — башня, в которой отец заточил ее, дабы скрыть ее красоту от посторонних глаз. Наблюдая мир из окна с большой высоты, Варвара пришла к мысли о существовании единого создателя. Питер Брейгель старший. Большие рыбы поедают малых. 1556-й. В данном случае Брейгель иллюстрирует пословицу, которая напоминает о том, что в животном мире, как и в мире людей, сильный уничтожает слабого. Сидящий в лодке отец назидательно указывает на это сыну, на глазах у которого из вспоротого брюха большой рыбы высыпается рыба мелкая. Питер Брейгель-старший. Фламандские пословицы. 1559. -й. Эта картина известна под названием «Мир вверх тормашками». Перевернутый мир — это образ сложных ценностей, которые зачастую были свойственны обществу того времени. Используя популярные фольклорные мотивы, Брейгель осуждает моральный, и политический хаос, царящий в его стране. Этот перевернутый мир символизирует изображение перевернутого глобуса с крестом, обращенным вниз. Выражение «крыть крышу сладкими пирогами» означает быть очень богатым. Фраза «привязать дьявола к подушке» означала упорство, которое способно преодолеть все. Рядом женщина в одной руке несет огонь, в другой — воду, что говорит о ее двуличности. Дворянин, держащий рукой земной шар, олицетворяет собой произвол, свойственный правлению сильных мира сего. Мужчина пытается удержать в руках угря. Как известно, у этой рыбы очень скользкое тело с небольшим количеством чешуи, и удержать ее крайне трудно. Пословица «держать угря за хвост» означает браться за сложную задачу. Человек, разливший кашу, не соберет ее снова, то есть не вернет сделанного. А о крестьянине, который распластался между двумя буханками хлеба, от буханки хлеба не дотянуться до другой буханки, можно сказать, что он едва сводит концы с концами, имеет трудности с деньгами. Мотыга без ручки означает нечто бесполезное. Надевать на мужа голубой плащ означает изменять ему. Красный во времена Брейгеля считался цветом греха, а голубой часто означал обман или глупость. Так что это не просто заботливая супруга накрывает накидкой своего благоверного, она изменяет ему. Брить дурака без мыла означает дурить кого-либо, а два дурака под одним капюшоном — глупость любит общество. Священнослужитель совершает богохульный поступок, обрежая человека спасителем. Мужчина в латах и ножом в зубах, вешающий колокольчик на кота, означает одновременно три действия. Вооружиться до зубов, кусать железо, беззастенчиво врать и, собственно, вешать колокольчик на кота, совершать опасный неразумный поступок. Человек, бьющийся головой о стену, пытается добиться невозможного. Быть вынужденным унижаться, чтобы преуспеть в этом мире, для успеха необходимо быть хитрым, нечестным. Тут внимание привлекают юноша на вершине башни, размахивающий плащом, и старик рядом с ним, пускающий перья по ветру. Первая пословица «вешать плащ по ветру» аналогично русскому выражению «держать нос по ветру», а вторая означает «бесплодные усилия». «Дарить цветы свиньям» означает незнание, как оценить то, что заслуживает награды. Сидящий на коленях мужчина жарит всю сельдь ради одной икринки, то есть делает слишком много ради малого результата. Дым от жаровни никак не навредит висящей над ним пиле, что может сделать дым железу. Это говорит о том, что не стоит стараться изменить то, что изменить невозможно. А выражение «тут не просто селёдка» намекало на то, что здесь скрыто больше, чем видно на первый взгляд.